или комендантом его штаб-квартиры, лицом, пользовавшимся его неограниченным доверием, был некто капитан Чайдаянс, состоявший ранее комендантским адъютантом штаба армии и удаленный с этой должности. Ляхова предупреждали не раз о сомнительной репутации Чайдаянса, но он не обращал на это внимания. Противодействовал даже задержанию Чайдаянца, когда тот был уже обличен. Следствие раскрыло такие картины провокаций, арестов и садистских убийств с корыстной целью, связанных с деятельностью Чайдаянца, что косвенно репутация самого главноначальствующего была скомпрометирована, и он вынужден был оставить пост. Генерал Ляхов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 Хотя новый главноначальствующий отличался большим тактом и известными дипломатическими способностями, но трения с терскими властями продолжались у него. В особенности после того, как в мае Донское правительство односторонним распоряжением отпустило из ростовской экспедиции 80 миллионов терику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 Суверенное существование Терика.